Глава 10. Несмотря на то, что после разграбления, пожара и резни, которую учинили в 1331 году все родземиченосцы, Казимир Великий снова отстроил разрушенный до основания город. Он не был особенно хорош и не мог сравниться с другими городами королевства, но Ягинка, жизнь которой до сих пор протекала между сгожелицами и богданцем, Не могла помниться от изумления и восторга при виде стен, башен, ратуши, а особенно костелов, о которых деревянный костел в кшесне не давал ни малейшего представления. В первую минуту она до такой степени потеряла обычно присущую ей смелость, что не могла говорить громко или шепотом расспрашивала Матьку обо всех этих чудесах, которые ослепляли ее глаза. когда же старый рыцарь стал уверять ее, что Серадзе так же далеко до Кракова, как головешки до солнца, она не хотела верить собственным ушам, потому что ей казалось прямо так и невозможным, чтобы на свете мог существовать другой столь же великолепный город. В монастыре принял их тот же дряхлый приор, который с детства помнил резню, учиненную меченосцами, и который когда-то принимал сбышку. Известия об Аббате доставили матьские Ягинки много огорчений и тревоги. Аббат долго жил в монастыре, но две недели тому назад уехал к своему другу, епископу Плотскому. Он все время был болен, утром и днем был в сознании, но по вечерам впадал в забытье, потом вскакивал, приказывал надевать на него панцирь и вызывал на бой князя Яна из Ратибора. Клирикам приходилось силой удерживать его на ложе, Что не обходилось без больших затруднений и даже опасностей. Только две недели тому назад он окончательно пришел в себя и, несмотря на то, что ослабел еще больше, велел немедленно вести себя в Плоцк. Он говорил, что никому так не верит, как епископу Плоцкому, закончил Приор. И что из его рук хочет принять причастие, а кроме того. оставить у епископа свое завещание. Мы были против этого путешествия, потому что он был очень слаб, и мы боялись, что ему и имели живым не проехать, но с ним нелегко спорить. Так что шпильманы наложили в телегу соломы и повезли его. Дай бог, чтобы все обошлось благополучно. Если бы он умер где-нибудь вблизи от Серадзи... — Так ведь вы бы слыхали об этом, — ответил Матько. — Слыхали бы, — сказал старичок. — А потому думаем, что он не умер и, по крайней мере, до да Ленчицы богу душу не отдал. Но что могло дальше случиться, того не знаем. Если поедете за ним следом, то по дороге узнаете. Матько огорчился этими известиями и пошел советоваться с Ягинкой. которая уже узнала через Чеха, куда уехала Бат. — Что делать? — спросил он. — Куда ты денешься? — Поезжайте в Плоцк, а я с вами, — коротко ответила та. — В Плоцк! — тоненьким голосом повторила за ней дочка Сицеха. — Ишь, как они толкуют! Что ж, до Плоцка рукой подать, что ли? — А как же нам одним возвращаться? — Если бы я не собиралась с вами ехать дальше, я бы и вовсе не ездила. Или вы не думаете, что велики теперь еще пуще обозлились? Вельки защитят тебя от чтана. Я также боюсь их защиты, как нападение чтана. Да и то вижу, что вы спорите, только чтоб поспорить, а не по совести. Матько действительно в душе не был против. Он даже предпочитал, чтобы Ягинка ехала с ним. чем чтобы она возвращалась. Поэтому, услышав ее слова, он усмехнулся и сказал. — От юбки отделалась, так уж хочет умом обзавестись. Ум, он в голове. — Да Плотск мне не по дороге. Чех говорил, что по дороге, а в Мальборг так даже и ближе. — Так вы уж с Чехом советовались. — Конечно. Да он еще вот что сказал. Если, — говорит. молодой пан попал в Мальборге в какую-нибудь беду, то через княгиню Александру можно добиться многого, потому что она родственница короля, а кроме того, будучи особенной приятельницей меченосцев, пользуется у них большим уважением. «Верно. Ей богу, — Верно. Ей-богу! — вскричал Мачко. Все это знают, и если бы она захотела дать письмо к магистру, мы бы безопасно ездили по всем землям меченосцев. Любят они ее, потому что и она их любит. Хороший совет. И человек он не глупый, этот чех. Еще какой не глупый. Восторженно вскричала дочка Сецеха, поднимая кверху голубые глазки. А ты чего здесь? Девочка страшно смутилась и, опустив длинные ресницы, покраснела, как роза. Однако же Матько видел, что нет другого исхода. Как взять обеих девушек в дальнейший путь, а так как в душе ему самому этого хотелось, то на другой день, простившиеся старичком Приором, они пустились в путь. Вследствие таяния снегов и разлива рек, ехали они медленно и с большими затруднениями, нежели перед тем. По дороге они расспрашивали об Аббате и попали во многие поместья, ко многим священникам и в Корчмы, где Аббат останавливался на ночлег. Ехать по его следам было легко, потому что он раздавал щедрую милостыню, платил за обедни, жертвовал на колокола, помогал бедным церквям. А потому много нищих, много клириков, да и немало священников вспоминали его с признательностью. Вообще говорили, что он как ангел, и молились за его здоровье. Однако кое-где приходилось выслушивать опасения, что ему уже ближе к вечному блаженству, чем к временному здоровью. В некоторых местах, по причине слабости, останавливался он на два, а то и на три дня, и потому матьке казалось возможным, что они его догонят. Но он ошибся в расчете, потому что их задержали разлившиеся воды Нера и Бзуры. Не доехав до Ленчицы. Они вынуждены были провести четыре дня в пустой корчме, из которой хозяин выселился, видимо, боясь половодья. Дорога, ведущая от корчмы к городу, была вымощена стволами деревьев, но теперь вся ушла в жидкую грязь. Слуга Матьки, вид, родом будучи из этих мест, слышал что-то о дороге через лес, но не хотел взять на себя ответственность проводника, потому что знал и то... что в ленчицких болотах гнездятся нечистые силы, а в особенности могущественный Барута, который любит заводить людей в бездонные трясины, а потом спасает только в том случае, если ему за это продают душу. А самой Корчме тоже была худая слава. И хотя в те времена путешественники возили с собой всякую живность, то есть могли не бояться голода, Все же пребывание в таком месте заставляло тревожиться даже старика-матьку. По ночам на крыше постоялого двора происходила какая-то возня, а иногда кто-то постукивал в двери. Ягинка и Сецеховна, спавшие за перегородкой рядом с большой комнатой, тоже слышали в темноте как бы шуршанье маленьких ног по потолку и даже по стенам. Это их особенно не пугало. Потому что обе в сгожелицах привыкли к домовым, которых старый зых в свое время приказывал кормить и которые, по всеобщему тогдашнему мнению, не были враждебны к тем, кто для них не жалел каких-нибудь остатков еды. Но однажды ночью в ближайшей роще раздался глухой и зловещий рев, а на другое утро были обнаружены следы огромных копыт это мог быть зубр или тур. Но Вит утверждал, что и у Баруты. Хотя он ходит в человеческом образе вместо ног копыта. Сапоги же, в которых он показывается людям, он на болотах снимает, потому что бережет их. Матько, услышав, что можно расположить его к себе выпивкой, целый день раздумывал, не будет ли греха, если он сделает злого духа своим приятелем, и даже советовался об этом с Ягинкой. Повесил бы я на ночь. На плетне полный воловьи мех вина либо меду, — сказал он. И если его ночью кто-нибудь выпьет, мы, по крайней мере, знали бы, что кто-то поблизости кружит». «Только бы крестную силу этим не обидеть», — отвечала девушка. «Вам нужно благословение Господне, чтобы мы могли счастливо помочь сбышке». «Вот и я того же боюсь, да думаю». что мед — это ведь не душа. Души-то я не отдам. А что значит Господу один мех меда?» И он прибавил, понизив голос. «Если шляхтич угостит шляхтича, хоть какого ни наесть разбойника, в том беда невелика, а люди сказывают, что он шляхтич». «Кто?» — спросила Ягинка. — Не хочу я нечистого имени называть. Однако Матьков тот же вечер собственными руками повесил на плетень большой валуи мех, в каких обычно возилось вино. И на другой день оказалось, что мех выпит до дна. Правда, Чех, когда об этом рассказывали, как-то странно улыбался, но никто на это не обращал внимания, а Матьков в душе был рад, надеясь, что когда придется переправляться через болото, Пути им не преградят какие-нибудь неожиданные препятствия и случайности. Разве только если неправду сказывают, что у него есть кое какая добропорядочность. Однако прежде всего надо было узнать, нет ли какого-нибудь прохода через леса. Это могло быть так, потому что там, где почва была укреплена корнями деревьев и кустарников, земля не так легко размекала от дождей. Во всяком случае, вид. как местный житель, мог скорее исполнить это. Но он при одном упоминании об этом начинал кричать «Убейте меня, господин, а я не пойду». Напрасно уверяли его, что днем нечистая сила бессильна. Матько хотел идти сам, но кончилось тем, что глава, парень решительный и любивший перед людьми, а особенно перед девушками, щегольнуть смелостью, засунул за пояс топор, Взял в руки дубину и отправился. Пошел он перед рассветом, и надеялись, что около полудня он возвратится, но так как его не было, то стали беспокоиться. Напрасно слуги прислушивались, и после полудня, не слыхать ли чего со стороны леса, Вид только рукой махал, не вернется. А если и вернется, то горе нам, потому что Бог знает, не придет ли он с волчьей мордой и не станет ли оборотнем. Слушая это, все боялись. Матько был сам не свой. Ягинка, поворачиваясь к лесу, крестилась. А Нулька же, дочь Сецеха, тщетно искала то и дело на своих одетых в штаны коленях фартука и, не находя ничего, чем могла бы прикрыть глаза, прикрывала их пальцами, которые тотчас делались мокрыми от слез, катившихся одна за другой. Однако во время вечернего доения, когда солнце уже заходило, чех вернулся. И не один, а с каким-то человеком, которого он гнал перед собой на веревке. Все тотчас бросились к нему навстречу с криками радости, но замолкли при виде этого человека, который был мал ростом, косолап, весь оброс волосами черен и одет в волчьи шкуры. — Во имя отца и сына! — Что это за чудовище ты привел? — воскликнул Матько, немного придя в себя. — Мне какое дело? — отвечал оруженосец. — Говорит, что он человек. — Смолокур. А правда ли это? Не знаю. — Ох, не человек это, не человек! — заметил вид. Но Матько велел ему молчать, а потом стал внимательно всматриваться в пленника и вдруг сказал. Перекрестись. «Живо перекрестись!» «Слава Господу Богу Иисусу Христу!» — воскликнул пленник и, поскорее перекрестившись, глубоко вздохнул. Более доверчиво посмотрел на собравшихся и повторил. «Слава Господу Богу Иисусу Христу! А уж я и не знал, в христианских я руках или чертовых! Ох, Иисусе Христе! Не бойся! Ты у христиан! Кто же ты?» Смолокур, господин, нас семь семей. Живем мы в шалашах с бабами и детьми. Далеко ли отсюда? Десять стаен, а то и меньше. По какой же дороге вы в город ходите? У нас своя дорога за чертовым оврагом. За чертовым? Перекрестись-ка еще раз. Во имя отца и сына и святого духа. — Аминь. — Ну, хорошо. — воз по этой дороге проедет? — Теперь вязко всюду, хотя там не так, как на большой дороге, потому что по оврагу ветер дует и грязь сушит. Только до шалашей трудна дорога, да и к шалашам проведет, кто лес знает. — За скоец проводишь? — Да хоть и за два. — Смолокур охотно согласился, выпросив еще полкоровая хлеба, потому что они в лесу хоть с голода не помирали, а все-таки давно хлеба не ели. Решено было, что поедут завтра утром, потому что под вечер... Нехорошо! Оборутис Молокур говорил, что иногда он страсть как гуляет в лесу, но простых людей не обижает. Боясь потерять ленчицкое свое княжество, он старательно прогоняет всех других дьяволов, Плохо только встретиться с ним ночью, особенно когда выпьешь. А днем до да трезвому бояться нечего. — А все-таки ты боялся? — спросил Матько. — Да меня этот рыцарь вдруг схватил с такой силой, что я думал, не человек. Ягинка стала смеяться, что они все считали Смолокура нечистым, а Смолокур их. Смеялась с ней и Иоаннуля Цеховна. Так что Матько даже сказал... — Еще у тебя глаза не обсохли об слез по главе, а уж ты зубы скалишь. Глава взглянул на ее розовое лицо и, видя, что ресницы у нее еще мокры, спросил. — Это вы обо мне плакали? — Да нет же, — ответила девушка. — Боялась и больше ничего. — Вы ведь шляхтянка, а шляхтянки стыдно бояться. Госпожа ваша не такая трусиха. Что же могло здесь с вами случиться дурное днем? Да еще на людях. Со мной ничего, а с вами. А ведь вы говорите, что не обо мне плакали. И не о вас. Так почему же? Со страху. А теперь не боитесь? Нет. А почему? Потому что вы вернулись. Чех посмотрел на нее с благодарностью, улыбнулся и сказал. Ну, так можно до завтра толковать. Страсть какая вы, хитрая. Но ее можно было скорее заподозрить в чем угодно, только не в хитрости. И глава, сам парень смышленый, отлично понимал это. Понимал он и то, что девушка с каждым днем сильнее льнет к нему. Сам он любил Ягинку, но так, как подданный любит дочь короля, с величайшей покорностью и благоговением и без всякой надежды. Между тем дорога сблизила его с Цеховной. Во время перехода в старик Матько обычно ехал с Ягинкой, а он санулей. Но так как он был парень здоровенный, а кровь у него была горячая, как кипяток, то когда во время дороги он посматривал на ее светлые глазки, на белокурые пряди волос, которые не хотели держаться под сеточкой, на всю ее стройную и красивую фигуру он приходил в восторг. И он не мог удержаться от того, чтобы не поглядывать на нее все чаще, думая при этом, что, вероятно, если бы дьявол превратился в такого мальчугана, то легко соблазнил бы его. Это был очаровательный мальчуган, в то же время такой послушный, что так и смотрел в глаза, и веселый, как воробей на крыше. Иногда в голову Чеху приходили странные мысли, и однажды, когда они санули и немного отстали, и ехали возле вьючных лошадей, он вдруг обернулся к ней и сказал, «Знаете, я возле вас еду, как волк возле игнёнка». Белые зубки ее сверкнули улыбкой. «А вы хотели бы меня съесть?» — спросила она. «Еще бы! С косточками!» И он посмотрел на нее таким взглядом, что она вся вспыхнула. А потом между ними воцарилось молчание, и только сердца бились сильно. У него от любви, у нее от какого-то сладкого страха. Но только в тот вечер, когда он увидел ее мокрые глаза, сердце Чеха растаяло окончательно. Она показалась ему доброй, какой-то близкой, родной, но так как сам он был рыцарски благороден, то и не поддался тщеславию, не возгордился при виде этих сладостных слез, но стал с ней более робким и внимательным. Обычная развязность в речах покинула его, и если за ужином он еще пошучивал над дробостью девушки, но уже по-другому, и при этом прислуживал ей, как оруженосец рыцаря, обязан. прислуживать шляхтянке. Старик Матько, хотя голова его главным образом занята, была завтрашней переправой и дальнейшим путем заметил это, но только похвалил его за хорошие манеры, которым, как он говорил, глава должен был научиться, находясь со сбышкой при Мазовецком дворе. Потом, обращаясь к Ягинке, он прибавил «Эх, сбышка, то ты у короля в гостях сумеет себя вести». Но после этого ужина, когда все разошлись спать, глава, поцеловав у Ягинки руку, поднес к губам также и руку Сецеховны, а потом сказал «Вы не только за меня не бойтесь, но и сами со мной не бойтесь ничего, потому что я вас никому в обиду не дам». Потом мужчины улеглись в передней комнате, а Ягинка санули за перегородкой на одной но зато широкой и хорошо постланной скамье обе они как то не могли заснуть а в особенности сицеховна все время вертелась сбоку на бок так что через несколько времени ягинка подвинула к ней голову и стала шептать а нуля что мне что то кажется что тебе очень нравится этот чех или это не так но вопрос остался без ответа и ягинка стала шептать опять «Ведь я же это понимаю. Скажи». Сецеховна не ответила и на этот раз только прижалась губами к щеке своей госпожи и стала ее целовать. А девичья грудь Ягинки стала все чаще вздыматься от вздохов. «Ох, понимаю я, понимаю», прошептала она так тихо, что Ануля еле уловила ее слова.